Часть вторая. В бегах. Глава пятая. Рекогносцировка. На этот раз от погони я ушел даже как-то легко. Во-первых, была небольшая фора. Того воина, что должен был меня контролировать, я привел в недееспособное состояние. Ситу тоже оказалось не до побегушек, но с я ему расквасил знатно. Ману, похоже, и не собирался меня преследовать лично. рассчитывая на своих бойцов. А бойцы... те просто зевнули. Ну кто мог ждать подобного выверта от робкого хелика-задохлика, если верить отзывам тех, кто знал Хеху? Во-вторых, местность уже не была незнакома. Ещё приходя к посёлку в первый раз, я достаточно хорошо осмотрела кругу и особенно возможные пути отхода. Так что очень небольшой, прикрытый широкими листьями, наполненный мутной водой и, на взгляд, очень мелкий бочажок в корнях пальмы, был уже разведан. В общем, если бы за мной гнались местные, тоже знающие кругу как свои пять пальцев, может быть, кто-нибудь и ткнул бы в подозрительное место палкой. Или копьём. Но погоня была не из местных. В смысле, не из людей касты земли. И когда я коротким спринтерским рывком разорвал дистанцию, а потом тихой мышью, стараясь сдерживать частое-частое дыхание, шмыгнул в эту норку, пущенные по моему следу войны просто протопали мимо. В этой норе, погруженной в холодную жидкую грязь, я и пролежал до глубокой ночи, дыша лишь выставленным на воздух носом, глубоко под разросшимися корнями. Заодно было время поразмышлять. Благо, реципиент кажется, впал в тихую истерику, и лишь скулил, доплакался да где-то на заднем фоне сознания. «Ну, что сказать?» «Надо признавать. Теряю хватку». «Да, расслабила меня гражданская жизнь. Попади я в такой переплёт лет пять-шесть назад или прямо после службы. Наверняка столько косяков не допустил бы». Ха, «Это ж надо. Проводить мероприятия, не разведав местности вообще». То, что я побродил пару часиков вокруг поселка, это вообще ничего не значит. В бытности сидел бы сутки над картами и фотоснимками, а потом еще столько же ползал на брюхе чтобы увязать кабинетную картинку с местными ориентирами. В какой стране пресловутая деревня? Какое время реагирования местных сил самообороны? Какой контингент может выставить лично этот ману, судя по слухам, первый зам местечкового министра обороны. Ща как подтянет растатуированный батальон, выстроить цепью и пойдут чесать частой гребенкой, тыкая во все подозрительные места. Вообще, с каким нарядом сил могу столкнуться? Номенклатура вооружений, транспортные средства. Вот ломанулся бы на знакомый обрыв в надежде сбросить хвост нырком с головокружительной высоты. А внизу уже пара пирог караулит. с местными боевыми пловцами. И чего делать? Не, скат, кончай хернёй страдать и давай вспоминай, чему тебя там Родина научила. Рано видать на заслуженный отдых. В местных условиях не заслужил ещё. Поздней ночью, выждав не меньше часа после того, как на джунгли опустилась тьма, я выбрался из убежища. Хорошая нора. Жаль во второй раз использовать черевата. Если погоня будет терять меня на одном и том же месте, могут в следующий раз и повнимательнее позаглядывать под каждый кустик. Тихо. Некоторое время я напряженно прислушивался, закрыв глаза. В смысле, ничего постороннего. А так-то какие-то цикады местные заливаются, или как их там. Ветер в кронах шумит, до да стволы деревьев поскрипывают. Птицы ночные перекрикиваются. Пахнет сыростью да прелой листвой. Но ничего похожего на движение человека по лесу. Даже очень подготовленного человека. Тихо. Ну что, на пляж? Покачал головой, потом вздохнул. Сколько я здесь? А вот уже привычка с самим собой разговаривать образовалась. Стараясь двигаться как можно бесшумнее, я двинулся в сторону посёлка. Перекатиком с пятки на носок, малыми шажочками, колени подсогнуть, чтобы нога пружинила. Босые ноги только способствовали. Я буквально успевал почувствовать подошвой, что наступаю на что-то, способное издать звук. Остановки через неравные промежутки, чтоб прислушаться. и тенью скользил туда, откуда полдня назад мчался со всех ног. А вот и дома. Хоть луны за кронами не видно, но света звезд хватило, чтоб все хорошо рассмотреть. Поселение как вымершее. Ни огонька, ни шатающихся запоздалых пейзан, возвращающихся затянувшихся посиделок у кума. Тишина. Кстати, собак здесь нет. Не местность, а мечта диверсанта. Помнится, я читал, что где-то вместо собак бойцовых петухов держали. Но и такого здесь не водится. В который раз по кругу обошел поселение. В плане домики образовали подкову, с небольшой пустой площадкой. замыкала подкову большое разлапистое дерево, рядом с которым меня и допрашивали. Тридцать восемь почти типовых хижин, отличающихся, пожалуй, лишь размерами, да и то немного, и давностью постройки. Никакого орнунга сплошь милая русскому сердцу хаотичная застройка. А я сюда дом воткну, вот как! «Тогда я вот так поставлю!» Расположены довольно близко друг к другу, несмотря что место у них тут хоть отбавляй. И никакой стены вокруг, чтобы пытаться уместиться внутри. Тогда зачем так тесниться? Ни заборов, ни огородов, ни даже столбиков с натянутыми белыми веревками. Разве что у некоторых хижин что-то типа пристроек. Крыша на столбиках. Наверное, местные сараи. Просто какой-то рай для домушника. Мелькнула мысль, прежде чем я все такой же бесшумной тенью скользнул к ближайшему дому. На входе вместо двери циновка. Заглянул. Внутри, конечно, темнота. Правда, не прям глаз выколи. Какие-то слабо различимые очертания вижу. Но не более того. И хоть на спящего не наступлю, их вполне четко различаю по дыханию, можно даже плюс-минус посчитать, сколько в «Доме народа», но обшаривать незнакомую территорию с риском наступить в какой-нибудь «горшок» не буду. У следующего дома нашёл то, зачем, собственно говоря, сюда забрался. Глиняный горшок, литра на три, сушащийся на колу. Прихватил и пару висящих рядом глиняных мисок. В штате и вот эта плетёная корзина в виде высокого цилиндра пригодится. Если приделать лямки, можно как небольшой рюкзак использовать. Более ничего полезного не нашел и тихо растворился в окружающих поселок-джунглях. До пляжика добрался без приключений. Дорога уже хожаная, плюс, когда вышел на берег, огромная луна, что висела в ночном небе, залила все теплым желтоватым светом. «Большая», — отметил мимоходом. вот странно Звёздное небо абсолютно незнакомое, но не мог же я настолько забыть созвездие южного полушария, а Луна фактически как на Земле. Позаимствованные в посёлке вещи пришлось оставить у бамбуковой рощи, чтобы не плыть по темноте нагруженным. Лучше сделаю это днём, при свете. Океан поражал. Словно насыщенная маленькими искрящимися светодиодиками, вода светилась изнутри. создавая фантастическую картину. Знакомое дело — биолюминесценция. Мельчайшие организмы — планктон. Излучали свет, создавая волшебную картину. Теплая вода радушно приняла уставшее и побитое тело в свои объятия. И от меня, как волны от брошенного камня во все стороны, разбежались яркие всполохи. Я уже не помню, почему светится планктон, Помню, что это как-то связано с трением этих живых организмов о воду. Когда-то подобное явление приходилось держать в голове, как демаскирующее. Сейчас же я просто лишний раз подявился красоте и разнообразию мира. Хоть погони не ожидал, но все равно решил плыть к пляжу аккуратным, бесплесковым брасом. Пройдя полдистанции, отдавшись какому-то неосознаваемому порыву, нырнул. Света миллионов малюсеньких рачков вполне хватало, чтобы я смог разглядеть очертания уходящего в тёмную бездну обрыва. Сделав несколько грибков в глубину, я вытянулся, отдаваясь инерции. Моё тело, ничтожная песчинка для такой толщи, застыло без движения, и я растворился в ощущении струящейся вокруг тела воды, вливая в себя через глаза всю красоту ночного океана. Наверное, впервые в жизни я просто наслаждался окружающей картиной. На службе всё было иначе. Там над головой висела задача — график движения, контрольные точки. Вместо окружающих красот глаза сканировали компас, глубиномер и часы, еле светящиеся перед лицом. А сквозь толстый неопрен гидрокостюма было не до ощущения ласковых струй. внезапно Какое-то движение на грани видимости привлекло мое внимание. Легкий холодок пробежался по спине. Акула? Да, скат, это тебе не на заброшенных карьерах нырять. Тут вместо комка спутанных сетей или растопыренных пальцев ржавой арматуры совсем другие опасности. Хотя, если верить статистике, нарваться на акулу-людоеда шанс все же меньший. чем влететь в необозначенные ничем браконьерские сети. Да и что ей тут делать? Наверное, за долгие-долгие годы я — первая крупная тушка, решившая искупаться у этого берега. Спокойно, боец. Нет тут акул. Воздух в легких кончился. И я, в несколько взмахов руками, вновь оказался на воздухе. а, -а, -а мне бы ласты. Без них я себя чувствовал в воде с треножином. Но по понятным причинам думать о них сейчас всё равно, что думать об аттискафе или атомной субмарине. Вскоре я, пошатываясь, выбрался на песок пляжа и, решив, что ужину заморачиваться поздновато, завалился спать. Утро. Помимо всё ещё побаливающих мышц, болели потянутые плечевые суставы. Это когда мне руки вязали. до гематомы от плюх, оставленные разошедшимся в азарте погоне войнами. Ощупал лицо, левый глаз заплыл. «Красавчик!» Но все равно, растяжки, дыхательная гимнастика, круговые. Нырнул за моллюсками, сплавал за кокосами и сухим бамбуком, заодно и позаимствованную керамику переправил. За завтраком соизволило проснуться Шиза. «Зачем ты так сделал?» Меня окатила гамма сильных эмоций, от обреченной безысходности до сдерживаемой злости. «Ведь мне уже ничего не грозило!» «Тебе?» — я хмыкнул. «Возможно. А вот мне грозило нечто более страшное, чем смерть». «Что же может быть хуже смерти?» «Та жизнь, что нам уготовил этот хмырь. Ну что за дела? Словно ребенка объяснять приходится. Вернее, не жизнь». «Ибо я так жить точно не буду. И ты, соответственно, тоже». Словно приговор, зачитывая, проговорил я. «Да что ты знаешь о моей жизни?» Кеху вскипел, словно чайник. «Духи не захотели, чтобы я родился в семье вождя или воинов. Значит, надо принять то, что тебе уготовили боги, и не жаловаться. И если боги сказали, что мне суждено прожить жизнь, помогая юному человеку глубин, значит, это моя участь». «Это воля духов!» да хер на твоих богов и духов!» Теперь уже не выдержал я. «И на судьбу тоже. Человек сам, слышишь, пацан? Сам творец своей судьбы!» Подумал немного, поправился чуть тише. В известных рамках, конечно. Раз не оказалось под боком железа и технологий, космический корабль или наутилус мы с тобой вряд ли построим. Но добиться лучшей участи... Ах... вздохнул. Это в наших силах. И более того, это наш долг. Перед кем? Я на несколько секунд задумался. Затем выдохнул. Прежде всего, перед самим собой и тем, кто дал второй шанс. И если я этот шанс спущу в сортир... Договаривать не стало и так понятно. Еще пару часов потратил на доделку заготовки ножа, что начинал еще вчера, до того, как отправиться на встречу с сестрой. И хоть планов на сегодня громадьё, без оружия, хотя бы такого, чувствую себя неуютно. Понятно, что предыдущий арсенал мне не оставили. Заодно, пока время было, пристроил на костерок миску с морской водой. Для чего это? Мне соль нужна. Если не добавлять в рацион соль, будет плохо. Но не расписывать же сейчас лекцию о последствиях недостатка в организме минеральных элементов. А морская вода? считая её кладезь. Тем более, изначально соль из морской воды и добывали. Твоя мать использует соль в готовке? Да, я не люблю несолёное. А где берёт? Вроде у людей море выменивает. Ну вот, а мы будем свою делать. Второй нож получился чуть хуже первого. Сказывалась торопливость. Ладно, потом руку набью. Чувствую, мне их делать придётся пачками. И надо бы озаботиться чем-нибудь еще из убойного арсенала. Но это потом. А пока... Значит так, боец, слушай задачу. Первое — произвести доразведку местности, выяснить, наконец, в какую локацию меня занесло, и определить уже ориентиры. Надоело мне по лесу вслепую шарахаться. Второе... Вздохнул, скривился. Информационное обеспечение наших дальнейших действий. «Задача ясна. Ты сейчас с кем разговаривал?» «Я аж хрюкнул. Настолько удачная шутка получилась». «Или не шутка? Вряд ли тут в ходу подобные приколы». «Короче, для начала я хочу понять, где я вообще оказался. Ты когда-нибудь на гору что начинается от вашего поселения, взбирался?» «Нет, а зачем?» «Что, даже любопытно не было, что там?» «Я реально удивился». Помню, в детстве облазил все интересные места, и будь в окрестности подходящая гора, не приминул бы вскарабкаться. И кроме того, мне нужно больше знать про этих ситу и мано Так понимаю, ты и про них не в зуб ногой? Да я их в первый раз в жизни вижу. Хорошо. А кто может о них рассказать? Откуда мне знать? И вообще, демон, ну что ты ко мне прицепился? Почему ты не вселился в Ману или вообще в вождя? зачем ты испортил мне жизнь а знаешь что думаю твою жизнь уже нельзя было испортить сильнее чем была зато это была моя жизнь а теперь она моя смирись на подъем от бамбуковой рощи ушло больше половины дня почти все время карабкался по склону градусов под шестьдесят местами круче благо здесь росло много лиан. но слабые ручки ножки хеху Часто просили отдыха. Так что до места, откуда можно было обозреть местность, я добрался далеко за полдень, выхлебав три кокоса, захваченные с собой вместо фляг. И вот, наконец-то, джунгли расступились Я выбрался за пределы зоны леса. Дальше высокая растительность почти отсутствовала. Видимо, почвенного слоя уже не хватало, чтобы удерживать что-нибудь крупнее редких кустиков. «Да...» Выдохнул зачарованно, переводя дух. Высота над водой, на глаз километр с хвостиком, не меньше. Под ногами шевелящаяся зеленая крыша, обрывающаяся резко куда-то вниз. Передо мной, вправо-влево, насколько хватало взгляда, «Вода, вода, кругом вода», всплыли в памяти строчки старой песни. Ни бережка, ни паруса. На сердце стало тоскливо. Никакой другой земли на горизонте, а горизонт у меня сейчас... Таблицу я хорошо помню. Сто двадцать километров. Мде... занесло. Ладно, скат, не вешай нос. Чего у нас тут? Судя по солнышку, мой берег выходил на восток, юго-восток. Точнее скажу, когда полдень не прозеваю. Хотя в этом я не виноват. Пока карабкался, небо почти всегда было закрыто растительностью. И да, я же помню, что тут южное полушарие. Солнце и, соответственно, тепло на севере. А на юге холод и тень. И где-то там местная Антарктида. А еще я хорошо разглядел. Прямо с юга шло довольно мощное течение. Оно даже по цвету воды отличалось. С моего места не видно западного берега, но восточное оно омывало. Под ложечкой засосало. Мне просто повезло. Течение, натыкаясь на южный берег, образовывало некоторую турбулентность, из-за которой зона пляжика и берег, чуть дальше на север, оставались спокойной заводью. Но если бы я решил отплыть чуть дальше, хотя бы метров на триста... «Унесло бы меня в открытый океан, и, судя по всему, усилёнок выгрести обратно не хватило бы». Надо запомнить. Кстати, раз течение южное, значит холодное. Вот и объяснение светящегося планктона. Высокие широты отличаются хорошей биопродуктивностью, и иллюминицирующих рачков принесло к моему бережку. А где планктон, там и фильтраторы, те, кто планктоном питаются. Те же синие киты. Ни одного ли из них я вчера ночью видел? А еще моллюски. Так что без белковой пищи я не останусь. Ладно, нечего стоять. Надо заканчивать эту картографическую экспедицию. Даже если карту придется чертить лишь в голове. Поскольку дальше на юг откос только увеличил крутизну, я решил обойти гору с другой стороны. Ещё через некоторое время я добрался-таки до западного склона. Дальше можно не идти. И так картина сложилась. Во-первых, я на острове. Причём относительно небольшом. В длину, дай бог, километров 15, не больше. Это если без лагуны. А в ширину вообще, по прикидкам, получилось около восьми. эдкий вытянутый овал с расширением к северу. На южной оконечности возвышался конус потухшего вулкана. Никаких признаков активности я не увидел. Ну, хоть с этим повезло. Не хватало, чтобы на бомбу занесло. При этом южный, холодный склон, обрывался к воде круто. Там даже я, без оборудования, вряд ли смогу спускаться-подниматься. Восточные и западные склоны были менее круты. а южный повторяя по крутизне в начале восточной западной с высоты метров триста становился все более и более пологим и на ста метрах переходил в ступеньку плато это там ваше поселение я вытянул руку в сторону небольшой проплешины в восточной части плато там где сквозь кроны проглядывали крыши хижин наверное я никогда еще не видел нашего дома отсюда здесь красиво то то пацан «Океан — это всегда красиво, даже во время шторма». «А это ваши участки?» Я указал на небольшие прогалы в западной части плато. Они довольно далеко отстояли друг от друга. «Наверное, это они». «Слушай, а чего вы не выведите лес на большой площади?» «Объединились бы, как навалились скопом и расчистили бы себе место под пашню. Потом лишь нарезать участки. Всего делов-то». Зато от наступления джунглей стало бы легче отбиваться. «Зачем помогать соседям?» «Затем, чтоб соседи помогли вам». «Наши соседи нам не помогут, можно даже не просить, помогает только семья». «Лан, не буду спорить, я тут не председателем колхоза к вам назначен». Плато было почти во всю ширину острова, как раз километров восемь в этом месте, обрываясь к воде знакомыми обрывами. И километров пять в продольном сечении острова. Да если хотя бы четверть этой площади пустить под запашку, то, думаю, бататом и просом каста земли завалилась бы выше крыши. Ниже вторая ступенька, почти на уровне воды. Широкая и плоская, как козырёк у кепки. По ширине те же восемь километров, а в длину, наверное, два. Джунгли там значительно редели, рассыпаясь к берегу на отдельные островки. и в одном месте я разглядел деревню. Большую, кстати сказать, точно посчитать не удалось, но порядка восьми десятков домов я увидел. Да уж, получается, что людей лагуны более чем в два раза больше, чем земляков. Два ручья сбегали с горы, пересекали оба плато. Один как раз возле поселения людей земли, второй неподалеку от деревни. Зачем-то вспомнилось, что такие ручьи на островах совсем не связаны с какими-нибудь ледниками. Мой остров до обладания снежной шапкой не дорос. И с какими-нибудь горными озерами тоже. Вода — это конденсат, что оставляет облака, цепляющие вершину. Такая вот занятная инфа. Дальше начиналась лагуна. Ее ограничивала подковообразная цепочка барьера из коралловых рифов. примыкавшая к северному берегу острова, которое почти на всем своем протяжении, а это не меньше пяти километров, представлял собой один сплошной песчаный пляж. А, -а, а мечта! Разве что редкие пальмы и какие-то высокие расхидистые кусты то выходили к урезу воды, то отступали, оставляя засыпанное мелким, почти белым песочком пространство, не уже футбольного поля. Неподалеку от деревни На берегу приткнулось несколько пирог, и ещё парочка была без затей вытащена на песок. Сама лагуна, да... Ещё одна картинка, просящаяся на рекламный постер, большая, в длину, по моим оценкам, километров десять, а то и больше, и в ширину, не меньше острова, отсвечивала чистейшим аквамарином. А вода была такая прозрачная, что мне казалось, будто я вижу дно, чуть ли не на всей протяженности. Кстати, риф не замкнутый, то есть, не замочив ног, вокруг лагуны не обойдешь. То тут, то там волны океана перехлёстывали коралловый берег, а в западной части так вообще. Был длинный проход шириной не меньше полукилометра. На автомате отметил, что на большей протяженности этого разрыва глубины около метра на, может, двух. И только узкий, меньше ста метров, длиной действительно глубокий канал. Такой, чтобы океанскому кораблю войти. Недалеко от прохода, внутри лагуны торчал островок. Маленький, вряд ли больше половинки футбольного поля. Был он не напротив прохода, а чуть севернее. И от островка к рифу тянулось мелководья. Я хмыкнул. «Должно хорошо прогреваться солнцем. Наверняка там морская живность скапливается». Островок в лагуне не единственный. Ещё в дальней от острова части рифа, словно россыпь небольших, но густо заросших тропической растительностью мелких островков с узкими протоками между ними. На земле я таких коралловых лагун не видел, но, в принципе, ничего необычного. Судя по цвету воды, глубины вокруг островков и рядом с основным островом были совсем небольшими. Метров 10-15. не более. Вдоль цепочки ограждающих рифов побольше, но тоже вряд ли за тридцатку. И лишь середину лагуны синела темным пятном. Впрочем, если и тут механика образования, как на земле, то не более пятидесяти, ну край 60 метров. Вряд ли больше. По глади лагуны скользили еще несколько пирог. Парусов ни на одной из них я не увидел. Тогда понятно, почему тут рыбаки в фаворе, а землепашцы нет. Судя по участочкам, люди Земли еле-еле концы с концами сводят. А лагуна должна просто кишеть рыбой. Тем более на хорошо прогреваемых солнцем участках. Тем более холодное течение под боком. Наверняка что-нибудь приносит какого-нибудь криля антарктического. планктон тот же. Да мало ли. Вот и нагуливает местная рыба бока. В принципе, удивляться такому строению доставшегося мне острова не приходилось. Это вулкан, поднявшийся когда-то с дна моря, значит и глубины, особенно с южной стороны, такие, что есть где призвиться атомным субмаринам. Северный склон, подверженный нагреву солнцем, развалился быстрее. Отсюда и такая форма. А идущее с юга холодное течение заставило теплолюбивые кораллы выбрать для своих колоний тёплый северный берег, что повлияло на форму лагуны. От восточного берега череда рифов отходила чуть ли не по прямой, вдоль течения, но не касаясь его. От западного берега риф отходил выпуклой дугой. Вот такая перекособоченная подкова получилась. Кстати, с востока, под самым берегом, риф образовывал небольшой серповидный затончик, узенький и мелкий. Именно там и началась моя история в этом мире. Но главное — остров всё-таки был не единственным. На севере, на северо-западе и даже на северо-северо-западе из-за горизонта возвышались конусы других островов. Один так вообще был километрах в восьмидесяти. Со своего места я даже видел его берег, в отличие от остальных. Верхушки у соседних островов явно ниже моего. Вон, какие тупые конусы. Видимо, это вулканы еще более старые. Зато они в стране от холодного течения. Лагуны могут быть и кольцевыми. Архипелаг. Рядом с холодным течением. И мой остров фактически его граница.